Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем? Скажи мне, отчего твои уста, летун, как мертвые бледны, а крылья пахнут морем. И демон мне в ответ: Ты голоден и юн, но не насытишься ты звуками, не трогай натянутых тобой, нестройных этих струн. Нет выше музыки. Чем тишина? Для строгой ты создан тишины, узнай ее печать на камне, на любви и в звездах над дорогой. Исчез он, тает ночь, мне Бог велел звучать. Берлин, 27 сентября 1924 года.